ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Тело Бена сотрясала крупная дрожь, сорочка насквозь пропиталась холодным потом, но внутри него бушевало настоящее пламя, медленно пожирающее внутренности. Выпутавшись из попоны и скинув мундир, он попытался охладить себя, но стало только хуже. Сколько бы он ни дышал, легким не хватало воздуха. Хотелось разодрать себе шею, лишь бы избавиться от ощущения удушения. Но не это было самым страшным. Голоса. Шепот сотен, тысяч голосов пронзал его голову. «Проснись! Я здесь! Уже скоро!» «Начало!» Поднялся ветер. В ночной тишине раздалось ржание напуганных чем-то лошадей. Бен встал на колени и сомкнул челюсти на руке, сдерживая стон. Его взгляд упал на пламя догорающего костра, и он что-то увидел в нем. Замерев, он, не отрываясь, стал всматриваться в глубины бушующего огня, жар которого, казалось, проникал в самую его суть. «Чувствую!» «Элдор, не надо! Обещай! Папа!» Захрипев, Уилторс запрокинул голову к черным небесам и, ставшие белесами глаза широко раскрылись. Он видел горящие корабли в бушующем море, волны которого захлестывали пожираемый огнем причал, видел руины разрушенных домов, слышал крики ярости и боли, которые буквально разрывали его на части. Тело Бена конвульсивно дергалось, а из раскрытого рта доносилось старческое бормотание, наполненное ненавистью и злобой. «Единой кровью связаны будут и душу свою отдадут, жизнь свою позабудут» но другую за основу возьмут. И с тех пор и поныне обречены будут свою сущность скрывать, жить в полной глуши и глаз не казать. До тех пор, пока кровь не проснется, чтоб их к ответу призвать. Наполненные ужасом лошадиные глаза в отражении которых можно увидеть скрюченные пальцы сохшейся руки, тянущиеся к ним. А потом они с натугой сжимаются в кулак, и вместе с этим жестом начинают рваться жилы и крошиться кости, обломками вонзающиеся в живую плоть. И вопль, наполненный дикой агонией, разносится по побережью, сливаясь с безумным, старческим смехом.